11. Ее звали Алиса Максвелл. Это она смогла им сказать. И еще, что она приехала с матерью в Бостон на поезде из Боксфорда, уточнила она, за покупками, как они часто делали по средам в ее короткий день в средней школе, где она училась. Они вышли из поезда на станции «Южная» и сели в такси. Водитель был в синем тюрбане. И, как следовало из слов девушки, синий тюрбан — последнее, что осталось в ее памяти до того момента, как лысый портье открыл наконец-то двойные, лишившиеся стеклянных панелей двери отеля «Атлантика Веню Ин» и позволил ей войти. Клай полагал, что она помнит больше. Предположение это основывалось на дроже, которую вызвал у Алисы вопрос Тома Маккорта, был ли у нее или ее матери сотовый телефон. Она заявила, что не помнит, но клайне сомневался, что телефон был или у кого-то из них, или у каждой. В эти дни, похоже, все ходили с мобильниками. Он являл собой то исключение, которое доказывало правила. Что же касается Тома, то ему, судя по всему, спас жизнь кот, сбросив сотовый телефон со стола. Они говорили с Алисой, Разговор состоял в основном из вопросов Клая, тогда как девушка сидела молча, глядя на исцарапанные колени и время от времени качая головой. В вестибюле отеля. Клай и Том перетащили тело Франклина за регистрационную стойку, оставив без внимания громкий и странный протест лысого портье. «Он будет мешаться у меня под ногами!» После этого партье который представился как мистер Рикарди, ретировался в свой кабинет дверь в которой находилась за стойкой клай последовал за ним пробыл в кабинете несколько минут чтобы убедиться что мистер рикарди сказал правду насчет телевидения а потом вернулся в вестибюль Шэрон ридделл сказала бы что мистер рикарди остался предаваться грустным размышлениям в своем шатре но лысый портия не позволил кклаю уйти не укорив его напоследок «Теперь мы открыты миру», — с горечью сказал он. «Надеюсь, вы думаете, что чего-то достигли?» «Мистер Рикарди», — Клай попытался сохранять выдержку. «Я видел, как менее часа назад самолет потерпел катастрофу на другой стороне Бостон-Коммен. Судя по доносившимся взрывам, с другими самолетами, большими пассажирскими лайнерами, в Логане происходило то же самое. Может, они даже врезались в терминалы. Прибавьте взрывы в центре города. Я бы сказал, что в этот день весь Бостон открылся миру. И словно подтверждая его слова, что-то тяжелое рухнуло у них над головами. Мистер Рикарди не посмотрел в потолок, только махнул рукой и димал в сторону Клая. Поскольку телевизор не работал, мистер Рикарди сидел за столом, и сверлил взглядом стену.